17. -е. Роман Фалдин приехал к зданию Следственного комитета, где шел допрос Панчикова, и стоял там вместе с двумя активистами, которые всегда стоят подле этого здания. «Ну, не знаете, Панчикова уже внутрь завели?» «Это которого за татарина взяли?» – спросил бойкий человек по фамилии Клеменюк, активист организации «Россия сидящая». «Завели уже». Его Щербатов допрашивать будет. «Палачи!» — сказал подросток в тонкой поролоновой куртке. Лицо его было синим от холода. Подросток достал пластмассовый рупор и стал кричать. «Палачи! Палачи! Свободу Панчикову! Свободу политическим заключенным!» «А много там политических?» — спросил Фалдин. «Вчера Пищикова привозили». «Свободу Пищикову!» «Не Пищикову, — поправил Роман, — а Панчикову. Так это совсем другой человек, но тоже узник. Он акции «Газпрома» подделывал. «Свободу Пищикову!» Роман Фалдин не стал спрашивать, почему они защищают Пищикова. На противоположном от них тротуаре собиралась группа недобрых мужчин, и они тоже были с транспарантами. На транспарантах этой группы было написано «Воров за решетку». «Враги наши пришли», — сказал юноша в поролоновой куртке. «Их правительство посылает, чтобы наши митинги протеста блокировать». От толпы врагов отделился человек. Роман узнал своего знакомого Анчоуса с демонстрации на Поклонной горе, таксиста Костика по прозвищу Холокостин. Таксист тоже узнал Романа и помахал ему рукой. «И ты здесь, кореш!» — радостно закричал Холокостин. «Нас вот пригнали с либералами бороться. Рад видеть тебя, земеля!» Роман на всякий случай убрал маленький транспарант за спину. На транспаранте было написано «Свободу Панчикову». Роман решил, что Холокостину эту надпись показывать не стоит. «Ну что, и сюда пришел?» Газеты сейчас, как вороны, на любую мерзость слетаются. И тебя посылают. Эх, Хромка, тяжело тебе, хлеб достается. Ну, повязали мужика. Ну, грохнул он татарина. И что тут писать? Не позорься, Ромка. Хочешь репортаж писать? Вон, в Сирию езжай. Там репортаж накатаешь. Тебе, может, тысячу долларов за него дадут. Это верно, сказал Фальден. На мазурика что смотреть? Идем лучше пиво выпьем. Холодно вроде для пива. Чешское пиво. И сто грамм для согрева. Я тебе так скажу. Холокостин обнял его за плечи. Выпить надо. Познакомился с дамой. Слово странно прозвучало в устах Холокостина. Катей зовут. Русская. А муж еврей. Бросил женщину с детем. На богатую променял и молодую. Евреи они всегда ищут где послаще. Согласен? — Бывает, — сказал Фалдин. — На митинге познакомились, вот как с тобой. Представь, она про еврея помнит, не хочет меня знать. Наши бабы отходчивые, все о своем Ройтмане помнит. Пошли выпьем. Неожиданно для себя Роман согласился, и они пошли прочь от здания Следственного комитета. По пути Роман Аккуратно опустил транспарант в снег.